Глава четвертая. Все пропало. Утром всем в отеле казалось, что встреча с призраками накануне им приснилась. Светило солнце, Дора нажарила на завтрак пухлых сырников, а море было цвета передника бабушки Нины из голубого ситца и сливалось с небом. «Почему, когда нужно работать, погода всегда как в отпуске?» спросил спуг, допив какао. Писатель выжидательно посматривал на мальчика со своего места за угловым столом. Тина показала глазами сыну, что тот ждет его внимания. Спук вскинул брови, мол, что? Потом догадался и повернулся к Юлиусу. «Я, кстати, вчера начал читать ваш детектив. Очень интересная завязка. Цепляет!» Фантома фыркнула. «Ты же не брал читалку в руки!» «Ну и ладно!» Мальчик пожал плечами. Я же все равно прочту, а ему приятно. Предлагаю пойти посидеть на набережной, сказала Тина. Возьмем свой блокнот и составим план. Хорошая мысль, отозвался Кабус. Его, как и жену, беспокоила мысль, что дети вовлечены в их работу и мало отдыхают. Детство ведь проходит так быстро. Поэтому в перерывах между ловлей призраков не мешало внести в жизнь спука и фантомы побольше красивого и интересного. Сегодня у моря суетились рыбаки, они возились с покраской лодок, кто-то загружал неподъемные на вид сети, кто-то настраивал электронику. А вот киоск с корндогами был закрыт, но ряд скамеек рядом так и манили посидеть, полюбоваться волнами. Бабаки не уместились на одной, поэтому кабус сел с тиной, а дети отдельно. Фантома, наклонившись, изучала свои туфельки. Топала их носами, отчего лапки, пряжек, лягушек клацали. На серьгах, лисичках, грибах, а не животных, плясали солнечные искры. Спуг закинул руки за голову и растекся на сиденье, мечтательно глядя вперед. «А бывают же отели-лайнеры. Может, нас когда-нибудь пригласят на такой?» Тина свела брови. Это означало, что им более чем достаточно расследований на земле. Без скачки и изолированного сообщества. Давайте к делу, сказал Кабус. Дети, кто из вас помнит теорию близнецовых призраков? Фантома отвлеклась от туфеля и села прямо. Так, что же там было? В редких случаях встречается парная привязка к зданию и параллельно действует привязка привидений друг к другу. Она бывает двух видов конфликтная и сентиментальная. Верно, молодец. — похвалил ее папа. — И какой же случай у нас? — Вряд ли конфликтный. И гизаки на вид очень дружные. — вставил спуг. Тина незаметно ткнула мужа в бок, и тот торопливо сказал. — Да, ты прав, точно замечено. Мальчик не смог сдержать улыбки. — Да, тут что-то сентиментальное, то есть связанное с чувствами, — резюмировала Тина. — Может быть, кто-то из них спас другого, и все это произошло в отеле? «Дорогая, зданию никак не может быть пятьсот лет», — поправил ее Кабус. «И то верно», — кивнула Тина. «А может, в основе гнезда на горе есть что-то старинное? Как раз то помещение, в которое невозможно попасть, пока тебе не откроют изнутри». «Записываю. Призраков двое, и они близнецы. К отелю они привязаны по причине, связанной с эмоциями и чувствами. Место их обитания — комната за кривой кирпичной кладкой». За фальшивой, как мы думали, дверью. «А еще призраки получают власть над городом с 7 вечера до полуночи. И почему, неизвестно», — добавил Спук. «Но с этим мы разберемся», — ответил Кабус. «А пока попытаемся действовать классическим методом, изучить место обитания призрака, составив список потенциальных привязок. А потом попробуем проработать каждый вариант». В блокноте, на обложке которого была нарисована радуга на ножках, Тина составила следующий список. Потери родителей и руины их дома как символ братской любви. Разбитое сердце, не так важно чье. Зарытый под отелем клад. Первое общественное признание. Место проживания первой любви, не так важно чьей. В последнем фантома сомневалась. Но тогда должен быть привязан один. Неужели они могли разом влюбиться в какую-то девушку? Но второй мог помогать первому, не очень уверенно ответил Кабус. В любом случае, версии будем проверять все. По пути обратно к отелю бабаки обсуждали всякую всячину. Почему кошки видят призраков? Спросил Спук, тяжело дыша. Он вздумал подняться в гору бегом, но скоро в боку у него закололо. Лоб Тины прорезала мелкая складка. Кажется, пора было уделить больше внимания физическому развитию детей. Кабус заметил это и украдкой погладил жену по спине. Им не просто так поклонялись тысячелетия назад, ответила Фантома и добавила ехидно Кошки умнее многих людей. Ее брат презрительно фыркнул: Укол был мимо цели, оценки у спука были лучше, чем у сестры. В это время рыжая кошка спрыгнула с ограды, скрывающей задний дворик одного из домов. Вопросительно мяукнула, глядя на незнакомых людей. Тина наклонилась, чтобы погладить ее, и едва не выронила блокнот. «И почему они выходят встречать призраков каждый вечер? Как им не надоело!» «Мы не говорили, разве?» – удивилась фантома. «Постояльцы и гизаков гладят их и чешут за ушком. Своими глазами видела». «Может, близнецы используют это как плюс своего отеля? Почувствуй себя человеком!» «Отдохни в отеле, погладь настоящих кошек», — усмехнулся Кабус, а потом тон его изменился, стал тревожным. «Это не Юфимия там лежит?» Двери гнезда на горе были распахнуты, а на площадке перед ними лежала сама хозяйка, без сознания. Из здания выскочила Дора. «Клянусь, они днем никогда не хозяйничали! Ой, что такое творится?» Тина и Кабус присели рядом с Юфимией на корточке. Проверили пульс, реакцию зрачков на фонарик в телефоне. Выдохнули. — У нее обморок. — И давно она тут лежит? — тревожно спросил Спук. — Мы разговаривали минут пять назад, — виновато ответила Дора. — А я отвлеклась на стрипню и не заметила, что с хозяйкой что-то случилось. Голоса слышала, это верно, но думала, то простой разговор. Ох, расшалились они, расшалились! Чайки галдели, кружа над отелем. Их крики отражались от серебристых скал, окружающих город, и множились, создавая двойное, а то и тройное эхо. Нужно что-то сильно пахнущее вроде на шатырке, сказала Тина. Что это такое? нахмурился Кабус. А, она шевелится! Юфимия застонала и, ощупывая лицо, со страхом, открыла глаза. Слава богу, это вы! На меня из той двери, третий, за которой ничего нет, выскочил старик в дырявой шляпе. Думала, ума лишусь от страха, а старик как начал светиться и быстро стал прозрачным. Ненадолго материализовался, шепнула фантома, чтобы напугать. Я побежала сюда, чтобы позвать на помощь, но тут меня встретил он же. Просочился сквозь стены? А как еще? И тогда силы меня оставили. Ох, как ноет затылок! «Они перешли в наступление», – хмуро сказала Тина семье, а потом громче добавила. «Вам нужно обязательно показаться врачу. Есть кому проводить? О, как вас? Юлиус!» Писатель, который впервые за день выбрался на свет, щурился и зевал. По ночам он писал и теперь не сразу взял в толк, что от него хотят. Наконец сообразил. «Помочь? Да, конечно!» И они пошли смешной парой. Высокая широкоплечья Юфимия с кудрявыми волосами, в джинсовом комбинезоне и полосатой рубашке и худой, невысокий Юлиус. — дора отвлеките гостей, если кто спустится в вестибюль. Нам пора начинать, — сказал Кабус. И все вошли в отель. — Фантома, ты же знаешь сундук с флаконами? Нужен ядовито-розовый. — Приворотный? — уточнила девочка. — Нет, тот, что выявляет чувства. Если в деле замешана первая любовь, сейчас мы об этом узнаем. Бабаки прошли в правый коридор гнезда на горе. Тина взялась за ручку двери фальшивки, и взору открылась старая кирпичная кладка. — Почему этот вход не растаял, как дверь снаружи? — спросил шепотом спуг у родителей. — А входа тут и нет, — задумчиво ответил Кабус. — Просто зачем-то поставили дверь. Для красоты, может? Но нам внутрь и не нужно. По лестнице спустилась Фантома, аккуратно держа бутылочку с нужным зельем. "Дай ручку", попросил Тину Кабус. Потом осторожно открыл флакон, который протянул ему Фантома, и обмакнул в него ручку. Воздух перед ней заискрился, начал переливаться розовым перламутром, превратился в плотное облачко и окутал руки Тины и Кабуса. Оба улыбнулись. Фантома фыркнула, а спук отвернулся. Конечно, хорошо, когда люди влюблены. Но совсем другое дело, когда эти люди — твои родители. Так, нажмем на кирпичи. От старания Кабус высунул язык. Начертим руны. Спук и фантома, не отрываясь, следили за его действиями, а Тина отошла на несколько шагов, чтобы выглянуть в вестибюль. Нет для кого. Руны увеличивались в размере сами собой. Засверкали ярче. У Кабуса заблестели глаза. «Кажется, оно». Но магия растаяла за несколько секунд, оставив в воздухе легкий аромат карамели и высохших от времени книг. «Не оно?» – растерянно спросила Тина. Кабус разочарованно покачал головой. «Первая любовь здесь ни при чем. Что-то другое связало Игизаков с этим местом». В ответ кто-то силой ударил по кирпичам с другой стороны. Кабус отпрянул, отстранил рукой семью. Что-то они перешли к активным действиям. Видимо, и нам пора. Давайте-ка сходим к Доре, распросим ее хорошенько. Она тут дольше всех, даже дольше, чем Юфимия. В столовой, как обычно, было солнечно и мирно. Шторы открыты, столы сверкают чистотой. Из кухоньки слышалось мурлыканье перенесенного туда радио. Дора подпевала едва слышно и вздрогнула, когда увидела на пороге бабаков. «Извините, что отвлекаем?» «Ничего, у меня еще есть время!» Взбахнула Дора руками, покрытыми мучной пылью. «Сегодня у нас горная кухня, мясные сумочки. Пробовали?» Все покачали головами. «Сейчас выйду к вам, а отсюда брысь. Соблюдаем санитарные условия». Сама она вышла через минутку, поправляя волосы под сеткой. «А у вас не слишком опасная работа? Не вредна ли она для детей?» «Честно скажу, они порой смышленее нас, хоть и очень хочется спрятать их в комнате, чтобы сидели и уроки делали. Но что поделать? Гены есть гены, запереть их сложно», — признался Кабус. Дура кивнула и посмотрела в сторону кухни, из которой донесся стук. «Ну, о чем вы хотели поговорить?» «Случай в гнезде на горе загадочный», — ответила Тина. «И нам нужна любая помощь, любая информация. Почему призраки здесь хозяйничают, как хотят? Почему только с 7 вечера до полуночи, до недавнего времени? А сегодня вот напугали юфимию и днем. Для чего изначально построили то помещение, к которому сейчас нет доступа?» «Снаружи нет». Вернул спук и смутился от строгого взгляда фантомы. Нечего выдавать секреты. «И досаждают ли призраки вам?» Спросил Кабус. Этот вопрос страшно смутил Дору. Она снова оглянулась на дверь кухни, где повторился стук. «А я не знаю. Столовая и кухня – моя зона. Я сюда никого не пускаю без разрешения. Даже Юфимию. Там, где едят, все должно быть в полном порядке и чистоте. — А призраки? За много лет я как-то умудрилась привыкнуть жить бок о бок с ними. Сюда ведь кроме меня и Лидии никто не устраивается. Нервишки не те. А для меня работа и работа. В то время, пока отель открыт, разумеется. — А Лидия — это кто? — уточнила фантома. — Горничная. Приходит по средам и пятницам. Или по запросу. Когда как. А сегодня у нас... Спуг достал смартфон. Нашел иконку календаря. «Сегодня среда». «Ну, к обеду и ждите, значит. Все вымоет, перестирает и уйдет». «А она в курсе того, что в отеле живут не только люди?» Прищурилась Тина. «Возможно, именно Лидия приведет их к успешному завершению расследования». «Она предпочитает не говорить об этом вслух». «Дорогие, я не успею с обедом, если не продолжу». «Еще есть вопросы, кроме тех, на которые у меня нет ответа». Кабус покачал головой. Дора уплыла на кухню, а бабаки вынуждены были ретироваться. Тем временем Дора закрылась на кухне, взяла из угла швабру и сердито постучала ею по стене. «Хватит буянить! Не срывайте мне работу!» Когда бабаки вышли и остановились посреди вестибюля, Тина спросила. Юфими еще нет?» а потом ответила сама себе. «Похоже, еще нет. А какое могло быть уютное местечко у моря? Все эти чайки, настоящие на картинах, все эти рыбы?» В углу лежала рыбина, сделанная из куска обветренного бревна. Нарисованные глаза выпучены. Во рту ряд острых зубов. «Я не думаю, что у нас есть время раздумывать». Кабус строго посмотрел на жену. «Вооружаемся и идем на шторм, пока призраки совсем не расшалились». «Дети, вы идете в комнату», — самым строгим голосом сказала Тина. «А мы с папой?» «Будете ломать стену?» — восхитился спук. «Ну можно, можно, можно я буду смотреть?» «Когда купим фотошокеры для вас, тогда да, пока, извините», — ответил Кабус. «А чем ломать будем?» — буднично уточнила Тина. «Я видел вчера, как Юфимия тащила наверх в свою комнатку, кувалду. Вот она нам и подойдет». В глазах Кабуса появился стальной блеск. «Полчаса на подготовку, и к обеду мы выдуем отсюда всех призраков». Бабаки поднимались по лестнице, которая гудела на поворотах и покачивалась. Вот и предпоследний этаж с их единственным номером. Все посмотрели на люк под потолком, ведущий в маячную комнату венчавшую отель и поблескивающую окнами на все четыре стороны света. «Ты думаешь, папа туда вежливо соваться без разрешения Ефимии?» – уточнила фантома. «Если она не вернется через несколько минут, придется отбросить вопросы вежливости». Глаза у кабуса лихорадочно блестели, как у рыбака, готового подсечь крупный улов. «Мне тоже не очень это нравится, но папа прав», – подтвердила Тина. «У кого ключи?» «Ой, у меня!» «Так, все в комнату!» «Пора подготовиться!» Фантома проследовала в дверь за семьей. Тоскливо встала у окна. «В конце концов, призраков мы со Спуком нашли, а самое интересное — без нас!» «И заметьте, нашли, нарушив прямой запрет!» — строго сказала Тина. Спук пожал плечами, мол, не поспоришь, но все равно. Дети жаловались, пытаясь переубедить родителей, а сами внимательно следили за сборами. Тина и Кабус надели зеленые защитные очки на случай, если призраки приготовили плазменную субстанцию. Немного воды или другой жидкости плюс сильные эмоции и зеленая жижа готова, которая могла быть ядовитой. Запаслись фотошокерами и призракоуловителями. — Вы думаете, вы их сразу поймаете? — с сомнением спросил Спук. «Хотя бы узнаем, почему они так привязаны к этому зданию», — объяснила Тина. «Но сначала нам нужно до них добраться, раз уж они начали выживать людей из отеля. Обычно призраки выбирают более хитрые пути». «Хорошо», — сказал спустя несколько минут Кабус. Осталось Куалда, Пойду схожу». Но стоило ему поставить ногу на ступеньку, ведущую вверх, — раздался вопль. «Без меня туда нельзя!» «А?» Кабус глянул вниз, где-то у подножия лестницы маячила кудрявая макушка Ефимии. «Сердечно прошу прощения, мне срочно нужна кувалда!» «Я иду!» После посещения доктора хозяйка отеля приобрела бодрый вид. Она решительно поднялась наверх, отчего лестница затряслась и загудела. «Минутку, я принесу!» Как бы Кабус не вытягивал шею... Ему не удалось рассмотреть, что же прячет Юфимия в маячной комнате. «Только кувалда? Пила нужна?» – спросила женщина, приоткрыв люк. «Кувалды хватит! Я хочу разбить кирпичную кладку за той дверью!» – вежливо ответил Кабус. Он думал, Юфимия будет возражать, но нет. «Делайте все, что нужно!» – сказала она, спустившись на лестничную площадку. «Пан или пропал?» Помощи просить мне больше не у кого, а наверх заглядывать нечего. Там старый хлам, я его спрятала. Вдруг музейная ценность. Какие-то тряпочки, камешки, косточки, спицы. А так ничего интересного. Кабус сделал вид, что поверил, а спок и фантома просочились на лестницу, едва родители спустились на первый этаж. Сидеть в заперти, когда перед носом маячило что-то интересное, невыносимо. Юфимия перекрыла проход в коридор креслами, сама же скрылась в столовой, чтобы побеседовать с Дорой. Это помогало ей успокаивать нервы. Скрипнула дверь, за которой темнела кирпичная кладка. Кабус размахнулся и ударил по ней кувалдой. Раздался громкий треск. Тут уже дети не смогли держать себя в руках, торопливо сбежали вниз. — Что там, пап? — выглянул спуг из-за кресла. Воспитывать времени не было поэтому Тина и Кабус сосредоточенно глядели в образовавшуюся дыру. Она была черная, от нее веяло сквозняком. «Давай до конца», – отрывисто сказала Тина, выставляя вперед фотошокер. Кабус пробил широкий проем, вытащил из заднего кармана яркий фонарь и щелкнул включателем. «Поста, на вид», – сказал он и шагнул вперед. «Ай! Дорогой, держись!» Тина прыгнула следом и ойкнула. «Мама! Папа!» Фантомы спуг забрались на кресло, готовые перелезть через спинки. «Мы целы!» — крикнула Тина. «Здесь просто уровень пола ниже! Даже не думайте сюда лезть, иначе весь следующий семестр просидите у бабули-бабак!» Голос матери прозвучал так, что дети не подумали ослушаться. Любой ребенок знает черту, которую не следует переходить, ведь до белого коленя можно довести даже самых мягких родителей. Тогда говорите, что там, потребовала фантома. Мы же переживаем. И что сказать соседям? Скоро все на обед пойдут. Спуг принюхался к дразнящему аромату, проникающему в вестибюль из приоткрытой двери столовой. Скажите, что мы архитекторы! Голос кабуса прозвучал глухо. Изучаем старинное здание. Мама? воскликнула Фантома. Здесь никого, ответила Тина. «Длинная комната. Мы в порядке. Я проверяю пространство». Раздался резкий противный писк. Уловитель призраков, который бабаки использовали только в крайних случаях из-за ужасного звука, а в присутствии самих бабаков пищал он без перерыва. «Я проверила на руке папы», — добавила Тина. «Но больше нигде реакции нет. Они все куда-то делись. Ладно, ищем». «Что?» — спросил спук, наклонившийся так, что кресло качнулось и чуть не рухнуло на спинку. «Найдем ту часть здания, которая существовала 500 лет назад!» Через несколько минут послышался разочарованный голос Кабуса. «Все деревянное! Не может быть! От повышенной влажности здесь все бы сгнило!» «Кто-то идет!» — громко сказала фантома. «Снаружи!» Входная дверь открылась. На пороге появилась высокая молодая девушка. «Добрый день. Меня зовут Лидия. Если вы соскучились по чистоте, я к вашим услугам. Играете?» Юфимия выскочила из столовой. «Привет! О, это наши новые постояльцы. Фентина и Стив. Ой, то есть Фантомы и Спук. Они играют». Тина и Кабус благоразумно притихли. Лидия перегнулась через стойку, выудила связку ключей. «Но мне придется разрушить вашу кресельную крепость». — сказала она. — Весь мой инвентарь в прачечной. — Ой, вы сломали стену? — Да, — растерянно сказала Ефимия, которая, очевидно, совсем не умела врать. — Я пригласила строителей, чтобы посмотреть, что за стенкой. Может, открою боулинг? — А вы не знаете, что там? — спросил вдруг спуг и честно добавил. — А то нам не дают посмотреть. Лидия пожала плечами. Говорят, там еще первый владелец хотел сделать хамам, это баня такая, с еще. Но ему не хватило денег, и он законсервировал проект. А новые владельцы не успевали заняться помещением, наваливались э, другие проблемы. «И там нет ничего старинного?» – разочарованно спросила Фантома. «Да откуда там такому быть? Отель построили на развалинах, когда родилась моя мама, почти на ровном месте». А это было не так давно, чтобы называть стариной. Улыбнулась горничная. Она переоделась, взяла ведро, швабру и, получив разрешение начать уборку сверху, ушла. В этот же момент в проеме среди кирпичей показались покрытые пылью тина и кабус в зеленых очках. Если отелю целиком не больше полувека, как узнать о привязке игизаков к зданию? Это невозможно, резюмировала фантома. В вестибюле повисла тишина. Ее внезапно прервал нахально и резко дзынкнувший звонок. Юфимия вздрогнула и повернулась к стойке, рядом с которой никого не было.